«Лучше один раз увидеть» или «На чем основана сила телевидения?» Слова прозвучат во сто крат убедительнее, если они подкреплены картинкой или синхронизированы с изобразительным рядом. Проще говоря, если они звучат из телевизора. Сила и убедительность ТВ основана не только на яркости сменяющих друг друга изображений, и умелом создании драматического эффекта. Смотря телевизор, люди попадают в когнитивную ловушку, плен устойчивого стереотипа. То, что показывает ТВ, они бессознательно, это очень важно, бессознательно, воспринимают как происходящее непосредственно у них на глазах, как нечто, свидетелями чего являются именно они сами. А кому мы больше всего доверяем, как не самим себе?» Эта когнитивная ловушка прекрасно описана поговоркой, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сфабрикованные телесюжеты, искусный микс из правды, полуправды и инсценировки оказываются для зрителей самой что ни на есть достоверной реальностью, ведь они видели это собственными глазами. Думаю, теперь понятно, почему телевидение выступает самым мощным и эффективным инструментом медиаманипулирования, значительно превосходя в этом отношении печатные медиа и радио. Не то чтобы нельзя манипулировать посредством печатного слова или радио, просто эффект значительно слабее. Читая газету, книгу, листовку, их всегда можно отложить, вырваться из логики печатного текста и задуматься о нем. Когда мы смотрим телесюжет, то захваченные потоком образов и драматичным сценарием просто не в состоянии осмыслить происходящее. Наше логическое мышление, наша способность к критическому анализу в прямом смысле слова отключаются или ослабевают под натиском этого потока. И мы непроизвольно, бессознательно впитываем послание, которое пытается до нас донести ТВ. Особенно если смотрим ТВ регулярно, а послание повторяется, что, как правило, и бывает. Выйти из этого потока можно лишь единственным образом – выключить телеприемник. Переключившись на другой канал, в России вы получите то же самое послание, но под другим соусом. Ибо контролирующая основные телеканалы власть посылает обществу одно единственное главное послание. В общем, получается, как в классическом советском анекдоте. «Включаю один канал, Брежнев. Включаю на другой, Брежнев. Хочу переключить еще раз». Из телеприемника раздается угрожающий голос. «Я тебе попереключаю». Ситуация на современном российском ТВ лишь формально выглядит отличной от советской. Включаю один канал – Дмитрий Киселев. Включаю другой – Владимир Соловьев. Включаю третий – Андрей Добров. Люди и передачи разные, а говорят и показывают по сути одно и то же. Слабость радио понятно в чем. Мы слышим, но не видим. Поэтому отсутствует эффект живого присутствия. Плюс к этому задействован лишь один канал получения информации – аудиальный, попросту говоря, уши. Точно так же, как в чтении задействовано лишь зрение. А вот в случае ТВ мы и видим, и слышим, что заведомо усиливает эффект воздействия. Именно телевидение обладает способностью пробуждать к жизни наше коллективное бессознательное – Активировать древние фундаментальные структуры мышления – мифы и архетипы. Миф – это не ложное знание, это важнейший способ структурирования мира, восходящий к незапамятным временам. Давайте вспомним типичный репортаж российского телевидения о событиях на Украине рубежа января-февраля 2014 -го. Под звуки тревожной музыки перед нами мелькают кадры бегущих куда-то людей, размахивающих дубинками, швыряющих камни и коктейли Молотова. Закадровый голос с мрачной обеспокоенностью вещает о продолжающихся беспорядках и новых жертвах в Киеве. Мы видим украинскую столицу, охваченную огнем, кровью и насилием. Общее впечатление о происходящем, которое формируется телерепортажами, можно выразить одним словом – хаос. Но хаос – это не просто беспорядок, или, говоря бытовой лексикой, бардак. Хаос – это еще и древняя мифологема, и на название «ужаса» – черной дыры, поглощающей миропорядок и, и людей. В древней мифологии хаосу как беспорядку и ужасу противостоит космос как порядок. Миф благодаря телевидению переходит из бессознательного на сознательный уровень и становится концептуальной и пропагандистской рамкой, в которую вписана картина украинских событий. В самом деле хаос равно ужасу. На Украине есть следствие нарушения порядка – выступления против легитимной украинской власти. А вот соседняя Россия – суть воплощения космоса порядка, который, как известно из древней мифологии же, поддерживается и оберегается богами и героями. Только благодаря действующей власти Россия не скатилась в ужас хаоса, Вот такое послание телевидение направляет российскому обществу, подводя его к следующим выводам. Существующая власть — единственный барьер перед хаосом. Любые выступления против власти чреваты срывом в хаос. Даже плохой порядок лучше хорошего беспорядка. Через пробуждение мифов осуществляется операция Пропагандистской легитимации режима. Впрочем, практически все политические режимы в критических ситуациях прибегают к собственной легитимации через так называемую пугающую альтернативу ⁇ Лучше мы, чем они ⁇ которая в свою очередь представляет одну из разновидностей классической пропагандистской тактики торговли страхом. Об этой тактике я расскажу в последующих главах. Еще один мощный архетип, постоянно использующийся в ситуации военных конфликтов и катастроф, это архетип страдающей матери. Образ матери, потерявшей детей, универсален и всегда вызывает очень сильные чувства. Поэтому масс-медиа оперируют им для того, чтобы спровоцировать нужные эмоции. Ненависть к врагу, патриотический подъем, ведь мать еще и олицетворяет родину, или негодование против войны. При этом для усиления воздействия и нужного эффекта журналисты могут использовать постановочные элементы. Например, на фотографиях агентства Thomson Reuters Снятых в городе Гори во время пятидневной войны 2008 года изображено горе матери, потерявшей своего ребенка. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что тело погибшего ребенка перенесено ближе к обочине, а оголенные участки тела так и остаются неприкрытыми. Другими словами. В фотографиях агентства использовался постановочный аспект для усиления воздействия изображения. СНОСКА 7. На этот факт обращено внимание в «Истратии Даниэла. Аудиовизуальные манипуляции на примере освещения вооруженных конфликтов XXI века». Дипломная работа студентки отделения связи с общественностью факультета международной журналистики МГИМО Университета. Неопубликованная рукопись. Москва. 2014 год. Как мы видим, даже святые чувства могут эксплуатироваться журналистами весьма гибко трактующими собственную профессиональную миссию. В то же время было бы опрометчиво впадать в противоположную крайность представления об обществе как наивном ребенке, развращаемом коварными журналистами-манипуляторами. Взять, к примеру, пресловутую чернуху, новости о скверных событиях, репортажи с налетом дурновкусия и дешевой сенсационности. Нередко возникает, небезосновательное впечатление, что они-то и составляют главное содержание теленовостей, и что таким образом телевидение удерживает внимание зрителей. Проблема, однако, в том, что люди уделяют плохим новостям значительно больше внимания, чем хорошим. Более того, плохим новостям мы доверяем больше, чем позитивным. И вовсе не потому, что наши эстетические вкусы и нравственное чутье извратились и деградировали под влиянием ТВ. Оказывается, первостепенное внимание дурным новостям — когнитивный стереотип, сформировавшийся в процессе человеческой эволюции. Дурные новости, как предостережение об актуальных и или потенциальных неприятностях, были принципиально важны для выживания человечества как рода. В то время как хорошие новости никогда не имели критически важного характера. Получается, что в наше бессознательное встроен своеобразный фильтр, который фиксирует первостепенное внимание на дурных известиях, но пропускает мимо ушей новости хорошие как малозначимые. При этом негативные новости мы считаем достоверными. А вот в хороших, как правило, сомневаемся. Что ведет к формированию довольно пессимистического взгляда на мир. Нам кажется, что он катится в тартарары. Хотя в действительности люди сейчас живут дольше, лучше и защищеннее, чем когда-либо в человеческой истории. И даже в войнах, несмотря на разрушительный характер современных вооружений, Гибнет сейчас меньше людей, чем прежде. Чего греха-то идти? В пристрастном внимании к дурным новостям и даже смаковании их присутствует также элемент подсознательной радости от того, что это случилось не с нами, что беды и неприятности обошли нас стороной. Так или иначе, телевидение успешно эксплуатирует этот когнитивный стереотип интерес к дурным новостям и сполна удовлетворяет его. Порою хотелось бы, чтобы оно не так охотно откликалось на данную потребность. Ведь просмотр новостей российского телевидения или, не дай бог, криминальной хроники по оценкам врачей способен вызвать депрессивное состояние. Впрочем, Это прерогатива не только отечественного ТВ, а скорее общемировая тенденция. По словам американских социологов, люди, которые смотрят телепередачи часто и подолгу, склонны считать, что в мире гораздо больше насилия, чем полагают те, кто редко смотрит телевизор. Сноска 8. Арансон Подканес, указанное ранее сочинение, страница 294. Собственно, а для чего? люди смотрят телевизор. Как показывают многочисленные исследования, вовсе не для того, чтобы узнавать новое и образовываться, а для того, чтобы их забавляли, развлекали и отвлекали от тягот и жизненных проблем. Значит, содержание телепередач, включая новостные и даже аналитические программы, должно быть понятным, не требующим интеллектуального напряжения и в то же время щекочущим нервы и будоражащим эмоции. Так формируется infotainment. Слово составлено из двух английских слов information – информация и entertainment – развлечение. Развлекательно-информационный жанр. Люди в подавляющем большинстве не хотят и не будут смотреть важные, но скучные новости. Например, профессиональное экспертное обсуждение реформы здравоохранения, экономических преобразований или модернизации политической системы. Они предпочитают яркие драматические истории с незамысловатым сюжетом и очевидной, пусть даже до нельзя банальной, моралью. В этом смысле плохие новости, в кавычках, как нельзя лучше соответствуют массовой потребности. Существует простой критерий отбора материалов и выстраивания новостных сюжетов на ТВ. Они должны быть внятны 13-14-летнему подростку. И вовсе не потому, что подростки этого возраста смотрят телевизор. Просто большинство людей, когда смотрят телевизор, опускаются приблизительно до этого возрастного уровня. Они жаждут развлечения и отвлечения, а не поучения и умственного напряжения. Хотя 40-50 лет назад телевидение тоже развлекало, уровень зрителя оценивался повыше. Телепослание ориентировалось на 11 и даже студентов первого курса вуза. Что ж делать? Люди в подавляющем большинстве ленивы, нелюбопытны и конформистски настроены. Такова их природа» которую телевидение эксплуатирует. Правда, эксплуатируя усугубляет эти не лучшие человеческие черты. Из понимания человеческой природы вытекает следующее непременное правило ведения информационно-пропагандистских кампаний: Направляемое обществу послание необходимо облечь в доступную и интересную слэш-развлекательную форму. Оно не должно атаковать массовые предрассудки и убеждения. По крайней мере, не должно делать это прямолинейно. Один из самых больших парадоксов телевизионного вещания заключается, вероятно, в том, что даже подозревая телевидение в манипулировании, расхожие «ох, дурят нашего брата, ох, дурят», люди в большинстве своем, тем не менее склонны ему доверять. И масштабы этого доверия не могут не впечатлять. По данным Левада-центра, весна 2014 года, 94% граждан России узнавали новости по ТВ, а 70% доверяли интерпретации российских телекомментаторов. АНО «Левада-центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 18+. Аналогичный опрос фонда «Общественное мнение» год спустя дал близкие цифры. 88% респондентов узнавали новости по ТВ. В его объективность верили 70% россиян. А считали телевидение самым надежным источником информации 63%. «Сноска 9. Зеленская Дарья. Россияне не потеряли веры в телевидение. Граждане допускают умалчивание информации в госинтересах». Коммерсант.ру. 2015 год, 5 мая. При этом большая телевизионная тройка российских телеканалов достигает почти стопроцентного охвата аудитории. ОРТ – 99,8%. Россия-1 – 99,5%. НТВ – 95,5%. И вот здесь встает сакраментальный вопрос – Почему люди верят в ТВ? На мой взгляд, тому есть три основные причины. В действительности их несколько больше, но в нашем случае достаточно и трех. Первая причина — уже упоминавшийся эффект личного присутствия, который создаётся телевидением. То, что мы видим по ТВ, мы непроизвольно, помимо собственной воли, воспринимаем как происходящее — на наших собственных глазах, как события непосредственными свидетелями, которого мы выступаем. О себе мы, естественно, доверяем, и это доверие себе невольно проецируется на доверие телевидению. Вторая причина ⁇ телевидение для человечества ⁇ окно в мир, в кавычках, главный поставщик знаний о происходящих в нем событиях. Даже если что-то важное и значительное случается в нашем городе и непосредственно на нашей улице, террористический акт, техногенная катастрофа, громкое преступление и прочее, мы вряд ли окажемся непосредственными свидетелями этого события, а скорее всего узнаем о нем из новостных выпусков. Тем более это относится к событиям, происходящим в мире» авиакатастрофам и землетрясениям, экономическим и политическим кризисом и так далее. Мир современного человечества медиатизирован, что значит, мы смотрим на него через призму масс-медиа, в первую очередь телевидение. И не только смотрим, попутно мы получаем от и через ТВ интерпретацию происходящих в мире событий. Мы настолько привыкли к опосредованности мира телевидением, что перестали ее замечать. А там, где есть привычка, возникает доверие. Доверие к телевидению как источнику знаний и интерпретаций об окружающем нас мире. Доверие и привычка, в свою очередь, ослабляют нашу способность критического восприятия. Американские наблюдатели — с легкой грустью констатируют. «Мы с поразительной доверчивостью воспринимаем увиденное на телеэкране как отражение реальности». Сноска 10. Арансон. Протканис. Указанное сочинение. Страница 95. И чем больше людей смотрят ТВ, тем сильнее они ему доверяют. Тем не менее, способность критического мышления никогда не угасает полностью. Когда сюжеты телевидения затрагивают наш личный опыт и наши личные интересы, мы склонны относиться к телепосланиям значительно более критично, чем когда ТВ предлагает нам интерпретацию событий и явлений от нас далеких культурно-ценностно-социально и географически, или нас не затрагивающих. Люди, которые не смотрят телевизор, доверяют его интерпретациям и выводам значительно меньше тех, которые смотрят. Говоря без обиняков, этим абстинентам удается сохранять свой критический интеллект. Наверное, поэтому антиутопии нередко рисуют мир будущего таким, где самовольное отключение индивидов от информационных терминалов считается опасным преступлением. Наконец, третья причина. Способность телевидения эмоционально и эстетически вовлекать зрителей в свой информационно-пропагандистский поток. Зрителям комфортно в нем находиться. Нас развлекают, щекочут нервы, снабжают доступным и простым пониманием мира, избавляют от необходимости самостоятельно думать. И так изо дня в день из месяца в месяц, из года в год. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это приятная привычка — не думать. Люди легко и охотно поддаются ей, ибо самостоятельное думание есть тяжелый труд, вероятно, самый тяжелый из всех разновидностей труда, известных человечеству. Поэтому не надо иллюзий. Телевидение оглупляет людей и паразитирует на их умственной лени. Как когда-то сказал автору этих строк один из руководителей, пожалуй, самой известной и наиболее респектабельной телерадиовещательной корпорации в мире, «Молодой человек, запомните, телевидение не для умных людей».